Где два закончилась битва за владение внутренним замком Тикерии, Каспар приказал создать команды для очистки дворца и наведения там порядка. Команды формировали из пленных добровольцев в сопровождении охраны и при участии слуг, которые ещё не успели разбежаться. Во двор замка явился Дешермон, сумевший остановить беспорядки на улицах. но переживавший из-за того, что не участвовал в штурме замка. Не горюйте, граф, вы сделали не менее важное дело, орасположив к нам местное население, возразил Каспар, устало улыбаясь. Кажется, дела налаживались. Теперь главной проблемой представлялась забота о целом городе. Уже сейчас команда плотников из гвардейских полков ходила с местными старостами вдоль улиц и помогала восстанавливать упавшие заборы и разорённые хозяйственные постройки. Каспар пошёл на это благодаря подсказкам мудрого Ниппона. У нас очень боятся гвардейцев короля. Пугают ими детей. А если эти люди в синих мундирах придут чинить горожанам крыши, настроение сильно поменяется, говорил он. Чем ещё мне понравиться жителям города? Чего ещё они ждут? спросил Каспар, оглядывая внутренний двор замка. Как только они поверят, что вы остаётесь здесь с синьором, они попросят у вас школу для их детей, ваше превосходительство. Да разве в Текерии нет школы? Школы есть, ваше превосходительство, но в них по большей части изучают песни и легенды древних верди. Хотя по правде говоря, Все эти легенды принадлежат пихтам. Дети немного знают счёт, немного пишут, вот и всё. Но каждый вердиц, кого ни спроси, желал бы выучить своих детей в Хорнлоне. Тамашние учебные заведения дают куда более крепкое образование. Что ж, придётся выписывать учителей из Хорнлона. Каспар на секунду задумался. Учёные вердицы Залог богатства Тикерии и всей провинции. У вас государственный подход, генерал, сказал де Шермон. Сразу видно основательного человека. Но зачем это его превосходительству, ваша светлость? удивился Нипон, поглядывая то на генерала, то на графа. А это всё теперь его вотчина. Он без пяти минут граф, кстати. Нужно побеспокоиться об отправке курьера к королю. Его величество будет рад услышать хорошую новость. Мы сделаем это завтра, когда я утвержусь в мысли, что битва позади, ответил Каспар. Подошёл Хуберт. Его правая рука была на перевязи, поверх которой кое-как были пристёгнуты стальные накладки, новые, не подходящие к лейтенантскому мундиру. Что с тобой? Ты ранен? с беспокойством спросил Каспар. Ничего страшного, ваше превосходительство. Это мне дубиной досталось, сказал Хуберт, но отец ему не поверил. Кости целы? Целы. А лекарь сказал, что через неделю тряпки снять можно, а пока примочку поставил. Слуги стали выносить разбитую мебель, к воротам подъезжали возы для погрузки мусора. За одно Подвозили веники. Всё это были мирные приготовления. Каспаров вспомнилось, что точно так же приходилось расчищать место у реки для строительства очередной красильни. Он уже прикидывал, можно ли здесь открыть красильное производство. А откуда в городе воду берут? Спросил он у Ниппона. Из колодцев пошапивосхождения. Вода в них такая же солоноватая, как и в копанках среди дюн. Но местные к ней привыкли. Среди устоявшихся мирных звуков вдруг послышался приближающийся топот лошади. Кто-то погонял её безжалостно, и ей без всяязни свалиться на повороте с скользкой мостовой. Всё движение во дворе прекратилось. Люди замерли, ожидая появления переполошённого всадника. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! С ходу закричал тот и соскочив с лошади, упал от слабости. Его тотчас подняли подоспевшие гвардейцы и подтащили к генералу. Ваше превосходительство, за мактарду на куски разрывают, как есть разрывают. Барон Катлер из последних сил держится. Да кто же его разрывает? поразился Каспар. ожидая сообщения об очередном колдовстве. Корабли подошли к берегу, изрыгают белый дым и грохот, а потом стены каменные так рвют, так рвют. Да чем же их рвёт, так -то, говорит толком, начал терять терпение Каспар. шарами железными рвёт в ваше превосходительство сам видел их на дворе замка уже с десяток валяется Железные шары? переспросил Каспар. Так точно, чёрные железные шары. Карова, нам нужна корова! закричал генерал. повергая окружающих в ещё большее смятение. "Тыловой? Я тут, ваше превосходительство", отозвался начальник обоза спеша к генералу. "Рыбку принимаю, чтобы всё точно. Где мой личный воз с пожитками?" "Так это, ваше превосходительство, весь обоз ещё в лагере, так что не извольте беспокоиться. Там и вазок ваш" начальник обоза опасался взрыва негодования со стороны генерала, но тот лишь кивнул и повернулся к барону Дерику. "И я немедленно отправляюсь к Тарду, и возьму с собой роту из резерва. Я с вами, генерал, и не отказывайте мне. Барон справится в городе и без нас". Поторопился заявить граф и не дожидаясь реакции слуги, сам бросился к своей лошади. Гас пар возражать не стал. Кстати, советник, мне кажется, мы должны вашему покровителю заучастие. Несколько неуверенно напомнил генерал Фрай, взбираясь в седло. Он не хочет, решительно заявил Нипон, хотя мог поклясться, что не знал, откуда взялась эта решительность. Он хочет, чтобы его оставили в покое. "Вы тут от себя говорите?" уточнил Каспар. "Не знаю, ваше превосходительство. Я говорю, и и всё", признался Нипон, разведя руками. "А ладно, потом разберёмся. Гвардейцы, курьера берём с собой. Он спит, ваше превосходительство. Пусть спит. Кладёте на седло, за воротами на воз переложим".